1 октября 1906 года лития в эйфории сообщает в Цюрих из Откарска о разгромах помещичьих усадеб. Экспроприации по всей губернии. Наш народ самый чудесный на свете. Его душа чистый антихрист в самом кропоткинском смысле этого слова. Абсолютное игнорирование закона, полное отсутствие самого понимания законности.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 Ее задача – организовать боевые крестьянские дружины и поднимать восстания. Но революционная волна не только не поднимается, но и наоборот – идет на убыль. Столыпин жесткими мерами успокаивает страну и готовит свои реформы. Среди революционеров, благодаря работе провокаторов, происходят массовые аресты. Снег уже сошел – пишет Лидия Бруббахеру в марте 1907 года. А вместо восстаний сеют. И в этом году, чует мое сердце, не будет никакой революции. Наша программа призывать к непосредственным восстаниям на местах – это одно, а крестьянская жизнь, похожа совсем другое. Как только начинается сев или уборка урожая, весь революционный пыл у крестьян исчезает,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 Побег от самой себя становится ее способом жить. Бруббахеру она не смогла объяснить цель своей новой поездки в Россию, но, похоже, что и себе тоже. «Мне кажется», записал Бруббахер после посещения жены в санатории, «Лидия никак не может оправиться после всего, что с ней случилось за последние годы. Выглядит она ужасно». Так или иначе,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 Этот удар для Лидии сопал еще с одним ударом судьбы, от которого она уже не смогла оправиться. В пиниге стало известно, что Бурцев за границей распространил письмо, в котором обвинял Качеткову в том, что она являлась провокатором и работала на царскую охранку. Я могу думать теперь только о подлости людей, делится она с Бруббахером своим отчаянием.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 а тебе досталась от меня только боль. Прости меня, если сможешь. И сердце разрывается от мысли, что это и было мое высокое предназначение давать тебе мою ласку и нежность. А я потратила свою никчемную жизнь на какие-то химеры. 2011 год